Эпилог. 18 лет спустя. Солнце нагрело кожу, а лёгкий морской бриз охлаждал. Было лениво даже пальцем шевелить, так что я никак не отреагировал, когда осознал, что ко мне приближаются. Лёгкий ветерок донёс запах сложных духов, и я улыбнулся, приготовившись. Брызги казались очень холодными по сравнению с разгорячённой кожей, и как бы я ни готовился, но не смог удержать сокращение мышц на животе, дёрнувшихся от этого весьма неприятного прикосновения. «Так нечестно», — Влада, судя по всему, легла на соседний шезлонг. «Что нечестно, радость моя?» Я всё так же лениво повернул голову в её сторону и открыл глаза. «Почему спустя столько лет твоё тело стало ещё привлекательнее?» — спросила она, надув губки. «Потому что сорокалетний мужчина — это мужчина в полном расцвете сил и возможностей, Владочка. И я тебе уже устал намекать, что пора бы попробовать этого мужчину». Я ей подмигнул, а она только фыркнула в ответ. У нас с Владой эти заигрывания приобрели форму ритуала. Если мы не подкалывали друг друга таким вот образом, то окружающие сразу чувствовали приближение проблем. «Влада, если Костя даст добро на разработку рудника возле земель этого странного клана Стражей, то я позволю ему сделать с тобой что угодно». Юрка прюхнулся на шезлонг справа от меня, в то время как его жена лежала слева. «Юрочка...» «Если Костя даст добро на разработку этого рудника, то я сама ему отдамся в самых немыслимых позах, даже если мне придётся тебя связать, чтобы ты не вмешался», – проворковала Влада. «Ох ты ж, какая затейница!» Я приподнялся на локтях, разглядывая откровенным взглядом привлекательное женское тело. «А какая меркантильная!» «Юрка, ты в курсе, что женился на алчной пиранье?» «Я женился на прекрасной женщине, готовой пожертвовать чем угодно ради благополучия клана», – пафосно произнёс Вольф. «Но в данном случае жертва не сказать, что велика будет», – протянула Влада, возвращая мне жаркий откровенный взгляд. Яхту качнуло, и я сел, потягиваясь, разминая мышцы. Ко мне подошла Ирина, неся запотевший стакан с лимонадом. Я окинул взглядом её тоненькую фигурку, которая словно и не знала родов, и притянул её к себе, прижав так, чтобы наша обнажённая кожа соприкасалась. «На вас противно смотреть. Хуже вас только Ушаковы», – резюмировал Вольф. «Так что с рудником?» «Нет». Я покачал головой. Ершов в очередной раз поцапался с Верном. По-моему, они оба кайфуют от этих стычек. Вот только в Зелоне после этого неспокойно становится А если рядом ещё и очередной раздражитель появится в виде работающей шахты, зачем нам это надо? Так что подождём, тем более, что запрос Верну я оформил. «А этому-то какое дело? Их же мало интересует, что эти людюшки делают», скривился Вольф, которому за столько лет передалась моя неприязнь к безликим... «Потому что по договору это их земли, там источник силы идёт. Может быть, поэтому эта жила такая богатая». Я уткнулся жене в волосы, а она поставила стакан на столик и обхватила меня за талию. пересмотреть договор?» Юрка смотрел жалобным взглядом голодного котёнка. «Юра, успокойся», — предупредил я. «И мой министр экономики, на чьей яхте мы сейчас отдыхали, тяжело вздохнул и отвернулся. При этом вид у него был такой, будто я отобрал у него последние штаны». «И ведь не за себя просят. Шахта по добыванию топазов, получивших из-за близости источника силы новые, еще не изученные до конца свойства, принадлежала бы государству. Яхта качнулась, и стакан упал на палубу и покатился по ней, нырнув за борт. Мы вместо того, чтобы хватать его, тупо смотрели за его падением. «Что-то качка усиливается. К нам подошел Егор. Наверное, надо к берегу идти». «Надо, значит, пойдем». Юрка поднялся и направился к капитану, чтобы отдать соответствующее распоряжение. «Я же посмотрел на Егора. Вот для кого время проходит, как для хорошего вина. Если на него раньше 70% женщин искоса посматривали, то сейчас все 90. От 15 лет и до бесконечности. В истине о чёрных волосах из только та старая прядь. Лицо стало суровым, но не лишилось привлекательности. Тело чуть более жилистое, но мышцы стали от этого рельефнее. Хорош» когда принимает военные парады в качестве министра обороны, большинство взглядов на него обращено, а не на войска. Друзья стали занимать эти должности вовсе не из-за нашей дружбы. Я долго присматривался и, наверное, раза три менял именно этих министров, пока не плюнул и не назначил Егора с Юркой. Этим-то в случае сильных косяков я могу и морды по-свойски набить. Парни меня не подвели. Случалось, были проколы, но они мгновенно исправлялись, и последствия, если они случались, быстро ликвидировались». За время моего правления никаких слишком больших потрясений не случалось. Была, правда, небольшая заварушка на границе с Империей Востока, но Егор её очень оперативно погасил и вторгся на сопредельную территорию. А Юрка с Яном успели предъявить претензии императору Мэйдзи до того, как его послы принесли свои вечные извинения. В итоге часть территории, которую Егор успел захватить, осталась за нами, плюс казна получила приличную компенсацию. Эта территория была полностью отдана Ушакову. Егор сделал из неё такую буферную зону, разместив довольно большой гарнизон, и теперь практиковался в различных охранных мероприятиях. Ну, пускай развлекается, тем более это его любимое занятие. К тому же с содружеством у нас всё ровно. Ведь Калейманов сумел подмять под себя совет, и теперь у нас на этом фронте тишь да гладь. Нередко он использовал для усиления реакции Ирину, приглашая сестру на очередное рождение ребёнка, которых у него уже трое. Я снова посмотрел на Егора, Он задумчиво смотрел на волнующееся море. «Буря будет», — наконец произнёс он. «Ну и что?» — я пожал плечами. «Здесь пятеро магов воды, уж с бурей как-нибудь справимся». «Я не море имею в виду», — Егор покачал головой. «Просто чувствуешь, что что-то надвигается». «Я тебя понял». Отпустив Иру, я подошёл к нему поближе и положил руку на плечо. «Что с тобой?» «Наташка снова беременна». Он поморщился. «Это прекрасно?» — я улыбнулся. «Егор, она его любит. Любила всегда, даже когда ещё сопливой девчонкой была. Смирись уже с этим. Или вам с Олегом просто нравится друг друга ненавидеть?» «Возможно». Егор криво усмехнулся. «Ты знаешь моё отношение, и оно не изменилось». «Знаю», — я кивнул. Когда уже 15 лет назад Егор ворвался ко мне в кабинет, оттолкнув Матвея, делающего ежедневный отчёт, я сначала подумал, что война началась, такое у него в этот момент было лицо. «Костя, я так не могу», — сказал Ушаков, И рухнул на стул для посетителей. Матвей усмехнулся и, закрыв папку, отошёл к окну. Ведь ни слова не пропустят. И выгонять из кабинета бесполезно. Начальник службы безопасности не погнушается подслушать, что же произошло. «Чего же ты не можешь?» — спросил я Егора, отодвигая в сторону бумаги. «Не могу я по доброй воле Наташку за твоего Рыжова отдать». И он довольно чувствительно стукнулся лбом об крышку стола. «Так, Олег сделал предложение?» «Нет, я знал, что к этому идёт». Собственно, сложно не узнать, когда твой секретарь заходит к тебе и спрашивает, не против ли я подобного положения дел. «Сделал», — кивнул Егор. Кто-то умный надоумил его спрашивать у меня. «Ты бы это слышал». И он расхохотался. «Никогда еще у меня ничего не просили через губу». рожов это умеет и практикует», — я хмыкнул. «Наташа уже совершеннолетняя. Ты, конечно, можешь ей приказать, но ничего хорошего из этого не выйдет. Тем более партия получается удачная». Особенно после того, как Рыжов и у Браймса целый остров в Тихом океане с алмазной трубкой выиграл. Тут тебе и шикарные курорты, и добыча алмазов, и собственная ювелирка. Рыжов выиграл этот остров, когда они с Атташе посольства Содружества играли в карты у меня в приемной. Но не хотел я принимать этого заносчивого хлыща. К тому же у меня тогда сидел Ян. Мы переделывали парочку законов для рассмотрения советом. Браймс сам предложил скоротать время за игрой. Был уже поздний вечер. Рыжов не мог уйти с работы вперёд меня, заняться было нечем, и он согласился. Скорее всего, Атташе хотел как-то унизить Олега, но откуда ему было знать, что уважаемый глава клана на самом деле был бандитом из трущоб? И что он, скорее всего, не гнушался нечестной игрой? Это кроме того, что его дар – это дар иллюзий. В общем, к этому моменту, когда дверь кабинета распахнулась, и оттуда вылетел вздрюченный Ян, Браймс лишился весьма ценного актива, а Рожов стал очень даже выгодной партией. «Костя, прикажи мне это сделать!» Егор умоляюще посмотрел на меня. «Пожалуйста, иначе я просто не найду выхода из этой борьбы с собственными тараканами». «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Я привстал из кресла, а Матвей обернулся и удивлённо посмотрел на Ушакова. Но Егор стиснул зубы и продолжил смотреть на меня. «Ну хорошо, Егор Александрович Ушаков, я приказываю тебе выдать свою сестру Наталью Ушакову замуж за моего личного помощника Олега Рыжова, главу клана Рыжовых». «Теперь тебе легче?» «Да». Егор на мгновение закрыл глаза, а потом весьма официально ответил. «Я выполню ваш приказ, ваше величество, как подобает верному подданному». «Ну и отлично. На свадьбу не забудьте пригласить. А теперь извини, пока ты со своими тараканами борешься, я здесь делами занимаюсь». Яхта вынырнула из-за рифа и вошла в бухту, принадлежащую Вольфам. На причале в это же самое время появился человек. «Ох, не люблю я такие появления». Я приложил ладонь козырьком ко лбу. Слава богу, что его не паразит притащил. «Паразит, скорее всего, очередное потомство делает», — хмыкнул Егор. «А с появлением браслетов потребность в его услугах в качестве переносчика исчезла. Но меня Подаров на причале тоже немного напрягает». Тихон разобрался с браслетом Кая. Они могли перемещать любого человека, владеющего даром, в любую точку, даже без привязки координат, и бесконечное количество раз, без разрушающего влияния на организм мага, Я их быстренько засекретил и велел приготовить очень ограниченную партию только для моих родных и близких. Даже среди Орловых этот браслет надо было заслужить, и далеко не все члены клана владели этой игрушкой. Матвей не ждал, когда мы причалим. Он сам заскочил на борт. «Отдохнули? Хватит, собираетесь, причём все». «С ума сошёл?» — из каюты вышел заспанный Денис. «Мы утром только приехали, я ещё даже не выспался, а Юлька всё ещё спит». «Буди, потому что ваше чадо тоже отличилось, как и мой Ванька». «О чём ты говоришь?» — я невольно нахмурился. «О том, что наши детки такое очудили. Собирайтесь, будем разгребать».